«Давай протокол напишем, а посмертник завтра», — глухо сказал Владимир Андреевич, закуривая. «Или нет, знаешь что, лучше сейчас все оформим, чтобы в следующий день не тащить». Коротко кивнув, Костя раскрыл операционный журнал и стал заполнять шапку, пока начальник отделения глубоко и нервно затягивался сигаретой. «Жалко ребенка», — сказал Костя. «Да, очень». «Но мы сделали все правильно», — Какой выбор-то у нас был? Никакого. Без операции она все равно бы долго не прожила. Вот именно. Мы ведь тоже не боги. Не все ошибки природы нам подвластны. Тяжело на столе терять. Но без этого в нашей работе не обходится. Костя поморщился. Хотелось поскорее закончить этот день, уйти из клиники и избавиться от непривычного и неприятного чувства свинцовой тоски, от того, что ему не жаль этого несчастного ребенка, Не повезло бедняге. Родилась не в то время и не у тех людей. Вздохнул заведующий, листая толстую историю болезни. «Давно пора стерилизовать алкоголиков», — буркнул Костя. Владимир Андреевич искоса взглянул на него. Честно сказать, иногда, глядя на таких юлечек, я и сам так думаю. Но, Костя, это шаг на запретную дорогу. «Можем, случайно, не дать шанс Бетховину. «Ну, Бетховен такой один даже не на миллион дебилов, а на все человечество. Так что статистика не на его стороне», — усмехнулся Владимир Андреевич. «Дело не в результате, а в том, что на эту дорогу просто нельзя ступать, если мы хотим оставаться людьми. Нельзя и все. «Ладно, хватит философии, давай писать». Кости взял ручку. Протокол операции Владимир Андреевич продиктовал, а посмертный эпикрис предоставил на откуп Коршунову, дав только самый общий план. Ребенок Дедомский, с множественными пороками развития, серьезно проверять историю не будут, но и ОКК не потянут, и родителей нет, которые могли бы писать жалобы. Так что можно сильно не стараться и доверить аспиранту оформление истории. Главная трудность этого занятия — уместить все диагнозы в соответствующих графах Бланка. «Ладно, не кисни», — сказал начальник, уходя. «Наша совесть чиста. Мы сделали, что могли. Как оформишь историю, закинь на пост. Утром старшая в морг отнесет. «Так точно, Владимир Андреевич». Костя остался в ординаторской один. Можно было убрать с лица скорбное выражение. Хотя и Владимир Андреевич не сильно горевал скорее досадовал, что операция прошла так неудачно. Но пока шел по территории клиники к машине, и это чувство у него прошло, вытесненное уверенностью, что в ходе операции он нигде не ошибся, и его вины в летальном исходе нет. И правильно, нельзя умирать с каждым больным. Все это знают, все умеют отстраняться от чужого горя. Но в приличном обществе ты не можешь равнодушно отнестись к смерти ребенка. Приходится лицемерить. Дописав историю и проверив, правильно ли заполнены все графы, Костя вышел на пост и с неудовольствием увидел, что дежурит Надя. Меньше всего сейчас хотелось общаться с единственным человеком в мире, кому была небезразлична судьба этого ребенка. Глаза ее были красные, а руки дрожали. Сегодня даже дети, чуткие к чужому настроению, не липли к ней. Он подошел, хотел отдать историю, но в последний момент спрятал руки за спину. «Завтра утром приду пораньше и сам старше отдам», — решил он. «Все в порядке? Никого срочно посмотреть не надо?» — сказал Коршунов, отвечая на вопросительный взгляд Нади. «Нет, Константин Петрович, под наблюдением пациентов нет, и тревоги никто не вызывает». Сказав это, Надя поморщилась и, видимо, чтобы скрыть слезы, опустила глаза и принялась перебирать папки с историями напомнив себе, что ничем не виноват перед этой медсестрой, Костя попрощался. В таком случае до завтра. Он вернулся в ординаторскую, но вдруг, словно против собственной воли, снова пришел на пост, где Надя продолжала бесцельно перекладывать папки с места на место. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Я могу работать», — схлипнула она. «Не сомневаюсь. Больше всего на свете хотелось на улицу поскорее смешаться с толпой в метро и забыть сегодняшний день но костя продолжал стоять переминаясь ноги на ногу и не в силах выдавить из себя ни слова утешения как двоечник внезапно вызванный к доске вы сделали все что могли надя подняла на него заплаканные глаза от слез лицо ее опухло и сделалось совсем некрасивым другого выхода не было он пожал плечами Хотел сказать, что хирург в таких случаях обязан искать возможность другого выхода, чтобы в следующий раз воспользоваться им. Но промолчал. Прерывисто вздохнув, Надя быстро вытерла глаза тыльной стороной ладони. Носового платка у нее явно не было, у Кости тоже. В кармане лежала маска, к счастью, свежая. Он подал ее Наде. «Возьмите, чистая». «Спасибо». «Почему вы вышли на смену?» — спросил Костя. Насколько мне известно, Владимир Андреевич предупреждал вас, что операция состоится именно сегодня. Никто не смог поменяться. Но вы не волнуйтесь, работа не пострадает. Я в порядке. Сейчас быстренько умоюсь и пойду антибиотики делать. «Знаете что?» — предложил Коршунов. «Давайте-ка я сам сделаю, а вы идите в Сестринскую, отдохните немного, придите в себя». «Нет, это совсем ни к чему». Костя решительно взял ее за локоть и подтолкнул к двери в сестринскую. «Идите, идите. Хоть один человек на свете должен оплакать этого ребенка. Заверив Надю, что прекрасно знаком с работой медсестры и умеет разводить антибиотики и делать уколы, Костя уложил ее на короткий диванчик, дал выпить стакан воды и вышел на пост, поплотнее прикрыв за собой дверь. Прислушался. Рыдание было слышно, только если сильно напрягать слух, но на всякий случай он негромко включил на посту радио. На последних курсах академии Костя подрабатывал медбратом. Правда, не в детской клинике, а в психиатрической больнице, куда физически крепких курсантов брали очень охотно. Опыт у него действительно был, но многое забылось, да и разводить антибиотики в таких промышленных масштабах раньше не приходилось. Кости ожесточенно тряс флаконы, растворяя порошок, тщательно следил за тем, чтобы шприцы не перепутались, и каждый ребенок получил именно то лекарство, которое ему назначено. В общем, занятие требовало полной концентрации. Когда же Кости пошел по палатам делать уколы, то обнаружил, что с медсестрой дети ведут себя совсем не так послушно, как с врачами. Сейчас они воспринимали его явно как медсестру. Кто-то капризничал, кто-то прятался, а за одним малышом пришлось даже побегать по коридору. Хорошо еще, что он знал всех пациентов в лицо и по фамилии, иначе они бы его запутали до полной потери ориентации во времени, пространстве и себе самому. Костя Спеленок знал, что к людям ниже тебя по положению и образованию необходимо относиться вежливо. Но только теперь... Отколов эти злосчастные антибиотики, понял, что медсестер действительно есть за что уважать, ибо кое-какие аспекты их деятельности по плечу не всякому доктору. Закончив свой адский труд, за который он сто раз пожалел, что взялся, Костя прислушался. В Сестринской было тихо. Он тихонько вошел. Надя спала, по-детски прерывисто всхлипывая во сне. Смотреть на спящую девушку было немного неловко, и Костя не знал, зачем продолжает это делать. Будить ее, чтобы снова погрузить в горе, рука не поднялась. Он еще немного постоял, огляделся, снял с верхней полки шкафа одеяло, укрыл Надю и вернулся на пост, где начал расклеивать по историям анализы, попутно просматривая результаты и планируя лечебную тактику. Был большой соблазн написать заодно завтрашние дневники. Но Костя удержался, зная, насколько это ужасная и верная примета. Задним числом, пожалуйста, оформляй сколько хочешь, ничего не будет. Но стоит только описать будущее, как с пациентом немедленно начинают происходить, если не ужасные, то как минимум непредвиденные и странные события поэтому непреложный закон врача «никогда не говори, что будет, а только то, что есть». За работой он не заметил, как за окном стемнело, показался узкий месяц, а дети потребовали включить телевизор на спокойной ночи малыши. Костя послушно врубил стоящий в холле допотопный агрегат из полинских размеров. Этот телевизор от старости забыл, черно-белый он или цветной, и показывал картинку в странной зеленой гамме. Но детей это не смущало, Они с упоением внимали дяди Володи, Хрюши и Каркуши, и Костя смотрел на их зачарованные лица со странным чувством. Сам он уже года в четыре полагал увлечение данной программой ниже своего достоинства. Слушал классическую музыку, пробовал играть на фортепиано под руководством учительницы Серафима Александровны, от которой теперь помнил только задорные седые кудряшки. Читал стихи Пушкина, потихоньку постигал шахматную премудрость. Разве могли впечатлить такого серьезного человека глупые кукольные кривляния? И приключения неуловимых мстителей тоже не могли его впечатлить, просто не имели права. Так же, как и низкопробные комедии с Луиди Фюнессом были не для него. Только Кировский театр со своими непревзойденными операми и балетами. Драматические спектакли с большой осторожностью, Из литературы дозволялась только классика и то не вся. И то не больше полутора часов в день, ибо культурный человек основное время жизни посвящает приобретению новых знаний и умений. Наблюдая, как дети ахают в унисон происходящему на экране, Костя подумал, что, может быть, в детстве зря игнорировал низкое искусство мультиков. «Вундеркинда все равно из меня не вышло», Так хоть бы порадовался, усмехнулся он, и тут внезапно его будто пронзило ледяным копьем от мысли, что умершая сегодня на столе девочка уже никогда не посмотрит телевизор. Голова закружилась, горло подступила тошнота, и на секунду Костя испугался, что потеряет сознание. Но быстро понял, что состояние его сродни тому, что бывает при сильной физической боли. Значит, скоро пройдет. Он подышал глубоко. Встал, прижался щекой к холодному стеклу, за которым был вечер, темный, как почтовый сургуч. Раскачивался под ветром одинокий тусклый фонарь, и Ян Колдунов, вместо зонтика, натянувший на голову ворот халата, перепрыгивал через лужи, торопясь в соседний корпус, куда его вызвали на консультацию. Захотелось открыть форточку и позвать товарища. Ян терял пациентов и знает, что чувствуют люди в таких случаях, и что надо делать, чтобы душа перестала болеть. «Константин Петрович», — тихонько окликнула его Надя. Только опухший нос выдавал, что она недавно плакала. Волосы тщательно причесаны и убраны под шапочку, даже, кажется, халатик она надела свежий. «Вы в порядке?» — глухо спросил Костя. «Да, спасибо. Извините, пожалуйста, что заснула». Вам это было необходимо. И все же, столько времени потратила. Простите, пожалуйста. Вопрос не в этом, а в том, сможете ли вы полноценно доработать смену до утра. Конечно. Вы себя не переоцениваете? Надя улыбнулась. На этот вопрос разве можно правильно ответить? И то правда. Знаете что? Сегодня уже поздно, так что ехать домой не вижу большого смысла. «Я переночую в ординаторской, а вы, если только почувствуете, что не в силах выполнять свои обязанности, сразу стучитесь ко мне, и я вас подстрахую». «Ну что вы, зачем? Я... Я это делаю не ради вас, а ради бесперебойной работы отделения», — отчеканил Костя. Надя затараторила, то ли отговаривая, то ли благодаря, но Костя не дослушал, ушел к себе. Расстелил на узком диванчике свой личный комплект постельного белья, позвонил в приемный покой, доложил, что находится на работе и, только вытянувшись на прохладной простыне, понял, как устал за день. Повернулся на бок и вдруг первый раз в жизни понял, что не может уснуть. Ощущение оказалось таким непривычным, что Костя даже сел и потряс головой, как делают с электроприбором, когда тот отказывается работать. Не помогло. Он встал, прошелся по ординаторской, вскипятил себе чаю. Сон категорически не шел. И Костя понимал, почему. Но понимал и то, что нельзя об этом думать. Нельзя заглядывать в эту бездну. Самое лучшее сейчас было бы отвлечься работы, Но телефон молчал. А самому идти в приемник и в ожидании пациентов трепаться там с дежурными сестрами, как делает Ян Колдунов, Костя полагал ниже своего достоинства. Беседа там велась обычно о всякой ерунде, да и то при его появлении как-то угасала. Осторожно, стараясь не скрипеть, он приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Там было сумрачно, лишь дежурный тусклый свет мигал под высоким сводчатым потолком, и на посту горела настольная лампа. Костя подошел ближе, Надя сидела за столом с книгой, но не переворачивала страницы. «Все спокойно», — сказала она тихо. Он кивнул, не останавливаясь, как будто собрался на крыльцо покурить. Спустился в сам пропускник, за хлипкой белой ширмой журчал унитаз. Пахло хлоркой и тоской. И впервые в жизни Костя задумался, что ребенку должно быть очень страшно здесь оказаться. А может быть, и ничего. Просто у него самого такое настроение, что в потеках масляной краски на фанере ширмы, в вытертой до белесой тканевой основой клеенки на топчине. Даже в тяжелом железном абажуре настольной лампы во всем здесь ему видится тонкая и вкрадчивая улыбка смерти. На секунду, пожалев, что не курит, Костя вышел на крыльцо. Дождь пошел, оставив в воздухе мелкую морось и горький аромат гниющей листвы. Где-то за корпусом прошумела по лужам машина скорой, вдалеке мелькнул под фонарем белый халат. Видно, Ян Колдунов или его дежурный коллега спешил на очередную консультацию. А так было тихо. Казалось, клиника спит, но Костя знал, что по ночам она борется за жизнь особенно ожесточенно, молча, стиснув зубы, стараясь не уступить ни пяде. «Сегодня я свою битву проиграл», — сказал он тихо и вернулся в отделение. Надя сидела все так же, глядя в книгу, и Костя вдруг остро пожалел, что не может разделить ее горе по-настоящему. Если бы он чувствовал, что и она, так и знал бы, наверное, как сделать, чтобы ей стало полегче. А сейчас способен только на казенные слова утешения, и те почему-то застревают в горле. Поэтому он снова прошел мимо, не останавливаясь, а, оказавшись в ординаторской, лег на диван и на этот раз мгновенно уснул.